И ко всему тому седые, уже белым белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарело-то у меня!» Пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины.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 И он на своем месте, только борода торчком как-то задралась кверху. «Подхожу. Казаке, — говорю, — Казаке, может, вам чаю горячего?» А он уже... Голос ее присёкся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, укубала тихо заплакала.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 как собака на дороге, но промолчала. Не стоило уточнять, и без того было ясно. Слушая жену, буранный едыгей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде буранлы, буранный от тех дней еще, как вернулся с войны,